Интересные факты об алкоголизме. Алкогольная смертность в России 600-700 тысяч человек в год покрывает собой большую часть разрыва между рождаемостью и смертностью, обуславливающую депопуляцию России. Алкоголизация в 76% случаев начинается до 20 лет. В том числе в 49% еще в подростковом возрасте. Наиболее частые причины смерти при алкоголизме – сердечно-сосудистые заболевания. В частности, алкоголь, вызывая поражение миокарда, приводит к развитию хронической сердечной недостаточности и увеличивает риск развития смертельной фибрилляции желудочков. В настоящее время становятся популярными группы анонимных алкоголиков, куда можно приходить как трезвым, так и принявшим алкоголь. Разница в том, что принявшие алкоголь не имеют права высказываться на собрании. Для многих больных участие в группах – это замена привычного круга собутыльников, избавление от полного одиночества. Хотя женщины более устойчивы к приобретению алкогольной зависимости – вылечить женский алкоголизм гораздо труднее, чем мужской. В средневековой Европе главными пьяницами считались немцы, а вот русские, вопреки сложившему сомнению о пьянстве испокон веков, крепкий алкоголь до XVI века не употребляли, а пили брагу или разведенное вино. Одним из древнейших свидетельств осуждения злоупотребления алкоголем является «Извещение о пьянстве». Этот документ появился в Китае в 1116 году до нашей эры. В нем содержится порицание пьянства, получившего распространение в различных слоях китайского общества. При Петре I были введены наказания для пьяниц, а также создаются работные дома, предназначенные для исправления пьяниц и душевнобольных. Смертельная концентрация алкоголя в крови составляет примерно полграмма на децилитр, смертельная разовая доза – от 4 до 12 граммов на килограмм. Однако у лиц с хроническим алкоголизмом толерантность к алкоголю может быть значительно выше. Большинство людей восточноазиатского происхождения обладают мутацией в гене, отвечающем за производство до гидрогеназы. которая заставляет данный фермент невероятно интенсивно превращать этанол в ацетальдегид. Этим и пользовались поселенцы, спаивая коренных индейцев Америки в колумбовские времена. По статистике самые пьющие страны из расчета потребления литров спирта на душу населения в год это Уганда, Люксембург, Ирландия, Венгрия, Республика Молдова. Российская Федерация занимает в этом списке лишь 22 место. Индейское племя аглала в штате Южная Дакота подало иск против крупнейших мировых производителей пива, возложив на компании ответственность за алкоголизм среди коренных жителей.